Нам война была не нужна. Но когда она началась, великий советский народ мужественно вступил в смертельную схватку с агрессорами. Помню, в 1940 году Днепропетровский обком партии собирал совещание лекторов. Я тогда уделял особое внимание военно-патриотической пропаганде, о чем и шел у нас разговор. А был, как известно, заключен договор о ненападении с Германией. В газетах публиковались снимки встреч Молотова с Гитлером, Риббентропа со Сталиным. Договор обеспечивал нам необходимую передышку, давал время для укрепления обороноспособности страны. Но не все это понимали. И вот, как сейчас вижу, встал один из участников совещания, хороший лектор по фамилии Сахно и спросил, Товарищ Брежнев, мы должны разъяснять о ненападении, что это всерьез, а кто не верит, тот ведет провокационные разговоры. Но народ-то мало верит. Как же нам быть, разъяснять или не разъяснять? Время было достаточно сложное. В зале сидело четыре сотни человек. Все ждали моего ответа, а раздумывать долго возможности не было. Обязательно разъяснять, сказал я. До тех пор, товарищи, будем разъяснять, пока от фашистской Германии не останется камня на камне. В ту пору я был секретарем Днепропетровского обкома по оборонной промышленности. И если кто и мог позволить себе благодушие, то я каждодневно должен был думать о том, что нам предстоит. На мою долю выпало немало важных и срочных дел по организации и координации такого мощного комплекса обороны, каким был в то время юг Украины и, в частности, Приднепровье. Заводы, изготовлявшие сугубо мирную продукцию, переходили на военные рельсы. Наши металлурги осваивали специальные марки стали. Мне приходилось связываться с наркоматами, полетать в Москву, бесконечно ездить по области. Выходных мы не знали. В семье я бывал урывками. Помню, что и в ночь на 22 июня 1941 года допоздна засиделся в обкоме, а потом еще выехал на военный аэродром, который мы строили под Днепропетровском. Этот стратегически важный объект был на контроле в ЦК. Работы шли днем и ночью. Только под утро я смог вернуться со строительной площадки. Подъехав к дому, увидел, что у подъезда стоит машина Константина Степановича Грушевого, который замещал в то время первого секретаря обкома. Я сразу понял, что-то случилось. Горел свет в его окнах, и это было дико в свете занимавшейся зари. Он выглянул, сделал мне знак подняться. И я еще, идя по лестнице, почувствовал что-то неладное и все-таки вздрогнул услышав война. Вот в эту минуту, как коммунист, я твердо и бесповоротно решил, где мне надлежит быть. Обратился в Центральный комитет с просьбой направить меня на фронт. И в тот же день моя просьба была удовлетворена. Меня направили в распоряжение штаба Южного фронта. Я благодарен Центральному комитету нашей партии за то, что одобрено было мое стремление быть в действующей армии с первых дней войны. Благодарен за то, что в 1943 году, когда часть нашей территории была освобождена, посчитались с просьбой не отзывать меня в числе партийных работников-фронтовиков, направляемых на руководящую работу в тыл. Благодарен и за то, что в 1944 году была удовлетворена просьба не назначать на более высокий пост, который отдалил бы меня от непосредственных боевых действий, а оставить до конца войны в 18-й десантной армии. мной руководило одно чувство – защитить нашу землю, бить врага везде и повсюду, дойти до конца, до полной победы. Только так можно было вернуть мир на земле. С 18 армией связана моя фронтовая жизнь. И она навсегда сделалась для меня родной. В рядах 18 я сражался в горах Кавказа в момент, когда там решались судьбы Родины. Воевал на полях Украины, одолевал карпатские хребты участвовал в освобождении Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии. С этой армией был и на Малой земле, роль которой в освобождении Новороссийска и всего Таманского полуострова значительно. Бывает, попадет человек в такие обстоятельства, когда за год увидит, узнает, прочувствует столько, чего в иное время не вместит и целая жизнь. Насыщенность событий на этом плацдарме была так велика, а бои столь жестоки и непрерывны, что, казалось, шли они не 255 дней, а целую вечность. И это все мы пережили. В географическом смысле малая земля не существует. Чтобы понять дальнейшее, надо ясно представить себе этот каменистый клочок суши, прижатый к воде. Протяженность его по фронту была 6 километров. Глубина всего 4,5 километра. И эту землю во что бы то ни стало, мы должны были удержать. Как появился плацдарм? Новороссийск расположен на берегах Цемесской бухты, которая глубоко врезается в горы. Там два цементных завода, Пролетарий и Октябрь. С одной стороны были мы, а с другой немцы. К началу 1943 года левый берег весь был у противника. С высот он контролировал движение нашего флота. И надо было этого преимущества его лишить. Вот и родилась мысль. Давайте попробуем высадить десант и захватить предместью Новороссийска. Это не только надежнее прикрывало бы бухту от проникновения врага в ее воды, но и облегчило бы нам все последующие бои. Гитлеровцы хорошо это понимали. Цифрами я постараюсь не злоупотреблять, но одну сейчас приведу. По плацдарму, когда мы заняли его, фашисты били беспрерывно. Обрушили гигантское количество снарядов и бомб, не говоря уж об автоматно-пулеметном огне. И подсчитано, что этого смертоносного металла на каждого защитника малой земли приходилось по 1250 килограммов. На плацдарме сражалось почти две трети 18-й десантной армии, и большую часть своего времени я проводил на Малой Земле. Так что и на мою долю из тех килограммов смертоносного металла тоже кое-что предназначалось. Думается, что десант на Малую Землю и бои на ней могут служить образцом военного искусства. Мы тщательно подбирали людей, специально готовили их. На тонком мысу в Геленджике тренировали штурмовые группы, учили их прыгать в воду с пулеметами, взбираться по скалам, бросать гранаты из неудобных положений. Бойцы освоили все виды трофейного оружия, научились метать ножи и бить прикладами, перевязывать раны и останавливать кровь. Запоминали условные сигналы, наловчились с завязанными глазами заряжать диски автоматов, по звуку выстрелов определять, откуда ведется огонь. Без этой выучки дерзкий десант и особенно самая первая ночная схватка были немыслимы. Все предстояло делать в темноте, на ощупь. Первую группу, названную отрядом особого назначения, брали только добровольцев. И только таких, кто уже проявил героизм. Командиром десанта назначили майора Цезара Львовича Куникова. На этого умного и сильного человека я обратил внимание еще в предыдущих сражениях, когда он командовал батальоном морской пехоты. Заместителем по политчасти шел старший лейтенант Николай Васильевич Старшинов. А начальником штаба, Майор Федор Евгеньевич Катанов, тоже хорошо показавший себя в боевых делах. Все трое получили впоследствии звание Героя Советского Союза. Куников посмертно. Он погиб на четвертый день после высадки. А Старшинов и Катанов в боях, которые были уже после Малой Земли. При формировании отряда им предоставили право отбирать людей из любых частей на российской военно-морской базы. Право, конечно, исключительное, но продиктованное необходимостью. Мы понимали, что в таком десанте слишком велика роль буквально каждого бойца. Так собрано было пять штурмовых групп, объединенных в отряд численностью в 250 человек. В тяжелейшем испытании Им предстояло быть впереди, и они выполнили свой долг. В 1974 году в Новороссийском музее я обратил внимание на примечательный документ. Это был рапорт старшего лейтенанта Василия Андреевича Ботылева, высадившегося на плацдарме в ту же ночь, что и Куников. Он писал. Доношу, что в первой штурмовой группе убитых один человек, раненых семь человек. Из них кандидатов в ВКПБ убитых один человек, кандидатов в ВКПБ раненых четыре человека, комсомольцев раненых два человека, беспартийных раненых один человек. Первая боевая задача, поставленная командованием, выполнена. Политико-моральное состояние группы высокое. Здесь уместно будет вспомнить, что на фронтах Великой Отечественной войны пали смертью храбрых 3 миллиона коммунистов. И 5 миллионов советских патриотов пополнили ряды партии в годы войны. Хочу идти в бой коммунистам. Эти ставшие легендарными слова я слышал едва ли не перед каждым сражением. И тем чаще, чем тяжелее были бои. Какие льготы мог получить человек? Какие права могла предоставить ему партия накануне смертельной схватки? Только одну привилегию, только одно право, только одну обязанность. Первым подняться в атаку, первым рвануться навстречу огню. Перед высадкой отряд принял клятву. Коммунист Куников построил всех на небольшой площади, еще раз напомнил, что операция будет смертельно опасная, и предупредил, кто считает, что не выдержит испытаний, может в десант не идти. Он не подал команды, чтобы эти люди сделали, скажем, три шага вперед. Щадя их самолюбие, сказал, ровно через 10 минут прошу снова построиться. Тем, кто не уверен в себе, в строй не становиться. Они будут отправлены в свои части, как прошедшие курс учебы когда отряд построился мы не досчитались всего лишь двух человек торжественную клятву принятую перед выходом в море и сейчас спустя десятилетия нельзя читать без волнения идя в бой говорилось в ней мы даем клятву родине в том что будем действовать стремительно и смело не щадя своей жизни ради победы над врагом волю свою Силы свои и кровь свою, капля за каплей, мы отдадим за счастье нашего народа, за тебя, горячо любимая Родина. Нашим законом есть и будет только движение вперед. Мысленно возвращаясь к тем штормовым дням, вспоминая суровую клятву, я всегда испытываю душевные волнения и гордость. История знает немало героических подвигов одиночек, но только в нашей великой стране, только ведомые нашей великой партией, советские люди доказали, что они способны на массовый героизм.